— Это должен быть он? — Нет. — Что вы имеете в виду? Клейзман смотрел на Беннинга и не отвечал. — Потому что ответа не было. Была только уверенность, рожденная годами профессионального опыта, годами работы с пациентом. Торговец озадаченно глядел на него. Беннинг покачал головой. — Все сходится, доктор. Нам известно, что Бейт сбежал в фургоне, а сестра Кюпертайн должна быть, была с ним. Представляете картину? Сперва она не узнаёт его в монарском облачении, а когда узнаёт уже слишком поздно, он убил Аит её и приезжает сюда, как я уже говорил. В том берёт канистру и бах! Как всё могло происходить? Не знаю, ответил Клейбер. Не знаю. Полерьте мне. Бейт смёрт. Окончание его фразы потонуло в вое сирены. Все трое обернулись, и в свете мелькнувших на роге фар увидели, откуда исходит этот твой. Виск тормозов возвестил о прибытии пожарной машины. Она резко остановилась, осветив фарами место происшествия. Беннинг направился к машине. За ним потащил стоговец. Клейборн остался на месте. Он смотрел, как люди в форме вышли из кабины и двинулись к сгоревшему фургону. Возле машины остался лысый капитан, к нему подошли Беннинг с торговцем, и они о чем-то заговорили. Теперь будет о чем поговорить. Говорить можно без конца, потому что это единственное, что сейчас остается делать. Приедет санитарная машина, чтобы забрать обгоревшие останки, а разговоры будут продолжаться. Бессмысленные, бесполезные разговоры. Сейчас все это выглядело бессмысленно, и Клейберну... Не было необходимости выслушивать всё это снова. Он дал свои показания, его дальнейшее присутствие здесь было необязательно. Оставь вскрытие коронеру. Ты всего лишь сторонний наблюдатель. Он вернулся к своей машине и сел за руль. Никто не обратил на него внимания и не пытался остановить, когда он выезжал на автотрасс. Постепенно запахи и звуки растворились. Во всяком случае, в воздухе. Однако зрелище почерневших и изуродованных, обгоревших тел, виденных им на месте преступления, никуда не исчезло и представало перед ним более живо, нежели дорога, по которой он ехал. Вскрытия не будет. А он сторонний наблюдатель. Однако вскрытие всё-таки происходило, и происходило оно где-то глубоко внутри него, и он никак не мог оставаться в стороне. потому что Норман был мёртв. Норман был мёртв, а Клейбор не виновен. Виновен в том, что принял неверное решение, позволив Норману и сестре Барбаре встретиться. Виновен в том, что неосмотрительно оставил их наедине. Равным образом Коссвин не виновен в смерти сестры Клепертайн, но самое главное, он виновен в том, что Норман так и не излечился. Его профессиональные ошибки, как в диагнозе, так и в прогнозе, вот настоящее преступление. Лейберн достиг шоссе и повернул почти безотчётно. Свежий воздух помог ему прочистить лёгкие и мозги. Теперь он мог взглянуть фактам в лицо. Теперь он начал понимать, почему внутренне отвергал факт смерти Нормана. Ибо это не Норман, погиб в кабине плавучего вагона, а сам Лейберн Это его представление о самом себе сгорело до неузнаваемости. Это его планы, надежды и мечты взорвались, это его жизнь растаяла в воздухе вместе с дымом пожара. Никакой книги теперь не будет, никакого научного отчёта, всего лишь что-то вроде апологии самого себя за то, что сумел восстановить сознание явно неизлечимого психопата. без применения электроконвульсивной терапии, психохирургии или транквилизаторов. Ведь он знал, что это и было его истинной целью — написать книгу, сделать себе имя и репутацию, выйти из тени Стейнера, уйти с этой беспросветной работы и занять достойную должность. В больнице он был таким же узником, как и Норман. Если бы все пошло так, как задумано, они могли уйти. обо обрести свободу. Ведь он подошёл так близко, так близко к успеху да и к личности Нормана. Они общались очень долго, он хорошо знал этого человека.